Глава 11. Приятного аппетита. Ох, привет. Ты меня напугал. Как ты так незаметно и тихо смог подойти? Хмм, вкусно пахнет. Сделаешь мне тоже? Когда я вернулся утром, то обнаружил Машу на кухне, где она сидела спиной ко мне на стуле и пила ароматный кофе. Она выглядела бледной, я сразу это заметил, и мне это не понравилось. С тобой всё в порядке? Выглядишь бледной. Да, всё хорошо, просто не выспалась немного. Слабо улыбнулась, пытаясь сделать вид, что всё хорошо. "Почему? Тебе здесь не понравилось?" "Нет, нет. Тут у тебя очень красиво и комфортно. Просто мне сложно было заснуть в чужом городе, в чужой квартире совсем одной", призналась, не став умалчивать о том, что её волновало. "Я понял. Ты прости, просто вчера по-другому не получилось бы. Я бы мог тебя домой отвести, но там тоже никого не было". «Сёстры прилетают только днём сегодня. Отца и его жены тоже не было в городе. А мне правда нужно было решить одну проблему, которую нельзя было откладывать на потом. Я понимаю. Просто мне нужно время, чтобы привыкнуть. И я знаю, что ты или кто-то из членов твоей семьи не могут быть рядом со мной 24 на 7. Поэтому, правда, я не обижаюсь. Мне просто нужно время, чтобы привыкнуть». Я подошёл и осторожно потянул её за руку на себя и обнял. Хотел немного поддержать и показать, что я рядом. Она же будто замерла, когда я её крепче прижал к себе. Боится меня немного. Я это чувствую, но всё же тоже тянется ко мне, в ответ обнимая меня неуверенно. Молодец, девочка, ты всё правильно делаешь. Сделай мне тоже кофе, сказал после того, как отпустил её. Она посмотрела на меня, взяла свою чашку кофе и пожала плечами. Ну, не знаю, мы же не на работе, и, соответственно, я могу и не делать вам, Руслан Маратович, кофе. После этих слов она немного оживилась, и я ясно понял её намёк. Она пытается со мной флиртовать. «Ну что ж, девочка, давай сыграем в эту игру, которую начала ты. Только вот боюсь, что сама первой сдашься». «Вот как?» «Кажется, мы это проходили, Мария». Подошёл и в наглую забрал её кофе, и, глядя ей в глаза, сделал пару глотков. Конечно, я сразу же вспомнил эту её фразу и всё, что было после. Лично меня всё устраивает, могу и повторить. Вот только сомневаюсь, что она захочет. Она забирает у меня чашку кофе и отпивает, отходя от меня на пару шагов. Попроси нормально, по-человечески, и тогда я сделаю тебе кофе, уже с серьёзным взглядом на лице отвечает. Не понял. Ну, например, можешь сказать: "Маш, сделай мне тоже кофе, пожалуйста. Могу поклясться тебе, что с тебя не убудет, если я нормально попрошу". То есть ты сейчас хочешь сказать, что я с тобой грубо разговариваю? Молодец. Хороший мальчик, всё сам понимаешь. Правда, тогда, когда тебе это надо, продолжай ездить. Что за детский сад? Говори прямо, если тебе что-то будет не нравиться. Я могу быть грубым с кем угодно, но с тобой я стараюсь быть лучшей версией себя. Поэтому не надо со мной так. Хорошо? Хорошо. Тогда говорю прямо. Я хочу, чтобы ты отныне перестал разговаривать со мной как со своими подчинёнными. Я хочу, чтобы ты разговаривал со мной, как разговаривал бы со своей женщиной. Ну, во-первых, ты ещё не женщина, во-вторых, ты ещё не моя. Подхожу к ней близко и провожу пальцем по щекам, которые горят красным цветом, и шепчу возле её губ: "Сделай мне, пожалуйста, кофе". Секунда, две, и она отводит глаза и делает шаг от меня. Я успеваю перегородить путь, и она вновь поднимает на меня свои глаза. Что такое? Почему ты убегаешь от меня всякий раз, когда я разговариваю с тобой так, как ты и хочешь? Она часто моргает, пытаясь придумать ответ. Я, я не убегаю. Я просто пошла делать тебе кофе, запинаясь, пытается оправдаться. Ну-ну, подмигиваю ей, улыбаясь, довольный её реакцией на меня. Я просто получаю чистое удовольствие от её стеснения и того, как она пытается не показывать это. Чем бы ты хотела сегодня днём заняться? Перевожу тему, чтобы ей стало вновь комфортно, находясь рядом со мной. «Не знаю. Мне всё равно. Ты скажи». На самом деле я жутко устал. Всю ночь не спали, работали. Я бы предпочёл остаться дома. Можем фильм какой-нибудь включить и посмотреть, если хочешь. Хочу. Только чур я выбираю фильм. Сразу оживилась. Ей явно пришлось по вкусу моё предложение. «Хорошо. Только давай вот без вот этих вот сопливых лавсторис. Ненавижу фильмы про любовь к моркови и всякую такую ерунду». Ну я смотрю только такие фильмы и сериалы, обижена на дула сразу Губки. И что ты мне предлагаешь? продолжил говорить, делая вид, что не обращаю внимания на её Губки, которые на самом деле сводят меня с ума. Предлагаю тебе научиться уступать, раз совсем скоро мы станем семьёй. Хорошо, Мария, сквозь сжатые зубы ответил максимально дружелюбно, хотя внутри всё горело. Я не привык, что со мной так разговаривают. Обычно так разговариваю я, а тут получается наоборот. «Я видела большой домашний кинотеатр в другой части квартиры. Мы могли бы там посмотреть фильм, если ты не против, конечно». «Маша, ты можешь не спрашивать меня о таких пустяках. Очень скоро всё это станет и твоим домом. Ты тут хозяйка и вправе делать тут всё, что пожелаешь. Не стесняйся и привыкай к новой жизни побыстрее». «Спасибо. Я постараюсь». Немного смущённо и в то же время радостно ответила она мне. Я помотал головой на её спасибо, понимая, что не всё сразу, и ушёл в душ. Ночка выдалась очень сложной. Пришлось вспомнить всех своих старых знакомых, чтобы выяснить хоть что-нибудь о подставе, но, к сожалению, мы со своей командой ничего не смогли разузнать. Приняв душ, одеваюсь в свой домашний спортивный костюм серого цвета и иду к Маше. Она за это время успела поставить уже фильм, который выбрала, и сидела на большом широком пообразном диване, дожидаясь меня. Я хотела что-нибудь принести нам сюда перекусить, но в холодильнике и в кухонных шкафчиках пусто. Может, съездим мы в магазин, купим продукты, а то скоро проголодаемся, а у нас ничего не будет поесть? Обычно я заказываю готовую еду, когда я остаюсь тут. Ну, раз мы тут проведём несколько дней, не вижу смысла всё время заказывать готовую еду. Я неплохо готовлю. Если ты не будешь против, я могла бы эти дни готовить для нас. Она встала и очень эмоционально начала при этом жестикулировать руками. Явно нервничает при мне, ей пока что некомфортно в моём присутствии. Я это вижу. Помнится мне, кое-кто даже кофе мне отказывался приготовить несколько минут назад, а сейчас ты сама предлагаешь свои услуги. Не смог удержаться от того, чтобы не поддеть её. Вот ты, разозлившись, она схватила одну из подушек, которая лежала на диване, и кинула в меня. Всё, тихо, тихо, тихо, я пошутил. Поднял руки, показывая, что я сдаюсь. Хочу, конечно, но предупреждаю сразу, что поговорка "путь к сердцу мужчины лежит через его желудок" это не про меня. А что тогда про тебя, Руслан? М? Ты вообще готов к такому чувству, как любовь? Спрашивает так, будто знает, что есть какой-то подвох. Не знаю, время всё покажет и расставит всё по своим местам. Говоришь: "Поживём, увидим". Говорю: "Поживём, увидим".